По молодости об этом мало думалось. Настолько была интенсивная трудовая жизнь. Я все время приходил домой с кипой книг, газет, материалов. Я должна была постоянно пополнять свои знания. Ведь постоянно возникали новые проблемы. Необходимо было все время быть в форме. Из леса, так сотрудники внешней разведки между собой называют ее штаб-квартиру, звонили порой и в выходные дни, и ночью. Тяжелая мужская работа. Но ей надо было отдавать всю себя, чтобы не испытывать комплекса неполноценности. Но в целом, можно сказать, я не встретила такого человека, ради которого смогла бы пожертвовать своей работой в разведке. Елена Николаевна и сегодня является одним из лучших специалистов внешней разведки по Италии. К ней часто обращаются за помощью и консультациями молодые и уже опытные сотрудники. В уютную квартирку на Фронзенской набережной часто звонят и приходят коллеги-итальянцы, с которыми она работала долгие годы в поле и в центральном аппарате. Она и по сей день остается сильным и волевым человеком, в жизни которого были чистая и искренняя любовь, любовь к Италии. Место послесловия В 2000 году талантливые телевизионные журналисты Оксана Барковская и Игорь Прокопенко подготовили интереснейшую серию документальных фильмов о женщинах-сотрудницах внешней разведки. Сериал, получивший название «Голоса из безмолвия», демонстрировался по нескольким центральным телевизионным каналам. Одной из героинь этого сериала стала Елена Николаевна Чебурашкина. Скромное обаяние женщины в шляпке. В июле 1937 года Марина Кирина, молодая девушка из Самарского села, закончившая Московский педагогический институт иностранных языков, сдавала государственные экзамены. Ей было уже объявлено распределение в одной из средних школ Свердловска преподавателем немецкого языка. Однако через два дня после окончания института ее неожиданно пригласили в отдел кадров, где, как сказали Марине, с ней намеревался побеседовать один ответственный товарищ. В кабинете начальника с девушкой встретился человек в гимнастерке с синими петлицами. Он сказал, что комсомол институт и рекомендует ее на работу в НКВД, где нужны люди с безупречным знанием немецкого языка. В известной всей Москве серой здании на площади Дзержинского Марина пришла в старой юбке и потертой на рукавах когти, которая, впрочем, она вскоре сменила наформенную габардиновую одежду. С тех дней... Вся ее дальнейшая жизнь была связана с деятельностью органов государственной безопасности. Марина Ивановна Кирина родилась 21 февраля 1913 года в селе кинель и Самарской губернии в бедной крестьянской семье. Когда девочке исполнилось полтора года, Началась Первая мировая война. Вскоре село будто обезлюдело. Взрослые мужчины и молодые безусые парни были призваны на фронт сражаться за веру царя и отечества. Среди новобранцев был и отец Марины, и молодой солдат Иван Кирин. Многие из призывников так и не вернулись домой. В 1915 году в село пришло сообщение о гибели Ивана Кирина.